Теперь вы, вероятно, понимаете, к чему я всё это говорю. Я очень сожалею, но у моего начальника опять задрожали губы. Он был похож на предисловие к книге, небрежно пропущенное читателем, но, оказывается, написанное для чтения. Нейцибрановскс проговорил он сиплым, несколько брёзгливым голосом.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 Потратил 2 часа служебного времени на дело, которое можно было решить за 2 минуты с помощью телефонного звонка. При этом он израсходовал 5 порошков аспирина, 3 карандаша и бесчисленное количество слов. Я вышел из его кабинета с лёгким сердцем. Он мог быть спокоен за свой характер, ибо невозможно отнять у человека то, что не дано ему Господом Богом.